Глава четвертая. Проснувшись утром, я вспомнила, что вчера сама себе дала подсказку, когда врала парню и говорила, что можно поменять трубки телефонов настоящую на заранее подготовленную. Наверняка так и сделал брат убитого, а значит, у него где-то должна быть вторая, точно такая же трубка. Ее поиском я и решила заняться, дождавшись, когда Андрей Лапин со своей Викой не покинув квартиру и оставит ее в моем полном распоряжении. Сегодня я успела выспаться и теперь чувствовала себя более или менее сносно. С легкостью покинув теплую постель, я наведалась в ванную комнату, приняла любимый бодрящий душ, затем сделала себе кофе и, сев с ним за стол, пододвинула к себе телефон. Немного покопавшись в памяти, я выудила из нее номер Сергея Костромова и набрала его. Как я и думала, Сергей еще не успел никуда уйти и сам снял трубку. Сережа, доброе утро! — узнав его по голосу, поприветствовала парня я. — Надеюсь, я вас не слишком побеспокоила? — Да нет. Я как раз собирался поехать к родителям Стаса. Там сегодня похороны. «Вы будете?» «Пожалуй, нет», — честно призналась я и сразу продолжила. «Я занята проверкой вашей версии, и у меня возник вопрос». «Да, я слушаю», — откликнулся Сергей. «Что вы хотите узнать?» «Опишите мне, пожалуйста, сотовый телефон Станислава», — без всяких предисловий попросила я. «Вы ведь его наверняка видели?» «Да, видел». «Подождите...» «Сейчас вспомню». Сергей на несколько минут замолчал, а потом продолжил. «Когда он его кинул, мы еще говорили о преимуществах именно этой фирмы». «И какой же?» «По-моему, у него была Nokia 610». «Не самая крутая моделька, но весьма удобная». «Ну что ж, спасибо», — поблагодарила Костромова я, — и, не говоря больше ни слова, отключилась. Теперь мне было понятно, что именно следует искать в доме Андрея Лапина, а значит, нужно допивать кофе и отправляться на дело. Быстро покончив с завтраком, который на сегодня у меня был не слишком насыщенным, кофе и несколько рассыпчатых печенюшек, я перебралась в зал и стала выбирать из имеющихся вещей такие, которые сегодня больше всего подошли бы. Учитывая то, что с самого утра мне предстояло влезть в чужую квартиру и делать в ней обыск, я решила надеть топик с коротким рукавом и темно-коричневые бриджи длиной до середины икр. Облачившись, я заплела волосы в косу, на лоб нацепила темные очки и направилась в прихожую. Макияж сегодня я решила не делать, подумав, что и так выгляжу не только очень красивой, но еще и весьма естественной. Выйдя на улицу, я подошла к машине и только сейчас увидела, как сильно она запылилась. Но заниматься ее мытьем было некогда, поэтому я решила оставить все как есть, села за руль и, повернув ключ, в замке зажигания надавила на газ. Машина послушно тронулась с места, и уже через пятнадцать минут я была у дома Лапина-старшего. Поместив машину за расположенными в стороне гаражами, я села на лавочку, стоявшую у одного из подъездов, и закурила. Я знала, что отсюда меня почти не видно за деревьями и детской площадкой, в то время как мне... Очень даже удобно наблюдать за подъездом. Не успела я выкурить и половину сигареты, как из нужного мне подъезда вышел Лапин со своей девушкой. Они, по всей видимости, отправились на работу, активно что-то обсуждая и двигаясь в сторону остановки. Решив не медлить, я сразу встала с лавочки, отбросила сигарету и направилась к подъезду. Там поднялась на второй этаж, и, не став на этот раз стучать в дверь, сразу принялась открывать замок отмычками. Как и в первый раз, на это мне потребовалось совсем немного времени, и вскоре я уже была в квартире. Торопливо заперев дверь изнутри, я облегченно вздохнула и сразу принялась за обыск. Первым делом проверила все шкафы и полки, но не обнаружила ничего похожего на телефон. Затем переключилась на осмотр коробок, стоящих на шкафу. Но не просмотрела еще содержимое и одной, как услышала, что в дверь кто-то вставил ключ. «Вот черт!» — вздохнула я. «С какой стати им понадобилось вернуться?» «Впрочем, сама виновата, можно было бы немного подождать, а не кидаться сразу в квартиру». Быстро пробежав взглядом по комнате, я торопливо юркнула за стоящие в углу кресла, понадеявшись, что, возможно, Лапин просто что-то позабыл, а потому сейчас возьмет, что нужно, и сразу уйдет. Может быть, так бы и случилось? Если бы я сообразила, прежде чем прятаться самой, закинуть на шкаф снятую оттуда коробку, а не оставила ее стоять на столе, Именно ее и увидел Андрей, когда проходил мимо. Осторожно выглядывая из-за кресла, я заметила, как он напрягся, как принялся внимательно осматривать квартиру, пытаясь определить, что еще в ней стоит не на своем месте. Я буквально съежилась за креслом, надеясь на то, что мне повезет, и лапин посчитать, что коробку сняла со шкафа его девушка. Я даже считать про себя начала, чтобы хоть чем-то отвлечься от малоприятных мыслей, лезущих в голову. И тут услышала над собой. — Ага, вот и воришка! Чего спряталась? Вылезай! Я осторожно подняла голову и нос к носу столкнулась с нависшим надо мной лапином. Вид его не предвещал для меня ничего хорошего. Не дав мне толком опомниться и сообразить, Что лучше сделать в таком случае? Андрей резко схватил меня за руку и дернул наверх. Я вскрикнула и вскочила. Мгновенно опомнившись, я резко вывернулась и, освободив захваченную руку, нанесла ее удар по ребрам парня. Тот мгновенно свернулся пополам, но так же быстро и выпрямился, справившись с болью. В результате мы оказались стоящими друг против друга в напряженных позах. Окинув меня оценивающим взглядом, Лапин язвительно усмехнулся и произнес, «Так ты, оказывается, не только воришка, но еще и драчунья? Но да ничего, сейчас я тебя проучу». В следующую минуту он же летел на меня с кулаками, и мне оставалось только отражать его удары и успевать попутно наносить собственный. Завязалась драка. В сторону полетели вазы, рамки с фотографиями, смещались со своих мест стулья и кресла. Одним словом, стало жарко. Никак не ожидая такой силы и такой подготовки у Лапина, я вынуждена была собрать все свои, чтобы не быть поколоченной. Но Андрей не унимался, а с еще большей активностью стремился меня побороть. Пришлось пойти на хитрость. Дождавшись, когда парень снова кинется на меня с кулаками, я подставила ему подножку и приготовилась уже прыгнуть ему на спину, как только он упадет. Да не тут-то было. Лапент хоть и упал, но при этом сумел схватить меня руками, так что я невольно оказалась под ним, причем не имея никакой возможности пошевелиться. Хорошо подготовленный и явно еще не успевший позабыть все то, чему его научили в армии, Парень не дал мне и минуты на то, чтобы собраться, а мигом стащил со стола тонкую скатерть и смотал ее мои руки. Затем встал с пола и, небрежно поставив меня на ноги, а затем, толкнув в кресло, произнес, — Ну вот, так-то лучше. А ты, я смотрю, хорошенькая. Теперь уже чуть лучше рассмотрев меня, добавил он как бы невзначай и даже поднес к моему лицу свою лапищу, то ли чтобы погладить его, то ли чтобы потрепать, но я быстро среагировала на это и вцепилась своими острыми зубками в его волосатую руку. Лапин заревел, как раненый зверь, отдернул руку, а затем другой силой ударил меня по щеке. Одна половина моего лица тут же загорелась болью, — но я только усмехнулась на это, не собираясь признавать свое поражение. Совершенно зверев от такого моего поведения, Лапин оторвал от той же самой скатерти кусок ткани, скомкал его в комок, потом схватил меня за скулы и силой надавил на них. Естественно, что такого натиска я не выдержала и вынуждена была открыть рот, но и тут же получила в него скомканную тряпку. Теперь я была не только связана, но и не имела никакой возможности что-либо сказать. Решив, что я совершенно обезврежена, Лапин подошел к окну, открыл его и, свесив голову вниз, крикнула «Вика, поднимись-ка наверх, дело есть!». Девушка, по всей видимости, что-то спросила, но Лапин только махнул на нее рукой и принялся снова закрывать ставни. Я же ломала голову над тем, что теперь со мной будет. Перспективы казались не очень радостными. Если учесть, что меня приняли за вора, то сейчас хозяева квартиры наверняка решат сдать меня ментам, а там попробуй докажи, что ты частный детектив, а не кто-то еще. Кири позвонить мне могут и не позволить, а потом... Даже для частного детектива незаконное проникновение в чужую квартиру наказуемо. Так ведь и лицензии можно лишиться. Да, похоже, влипла я отменно. И даже возможности как-то все объяснить нет. Рот-то заткнут. Вскоре появилась девушка Лапина. Вблизи она показалась мне гораздо менее привлекательной, нежели издалека когда я увидела ее утром. У нее был слишком маленький, вздернутый кверху носик, блеклые и совершенно невыразительные глаза, которые она очень ярко красила, не особо впечатляющие губы, а также темно-русые волосы. Губы напоминали собой неправильные формы вишенку, одна половина которой выступала вперед, чуть больше второй. Хотя, в общем, все смотрелось неплохо, тем более что девица за собой ухаживала и всячески пыталась скрыть свои недостатки. Войдя в зал, она сразу охнула и непонимающе уставилась на своего кавалера. — Что тут происходит? — кое-как выдавила она из себя. — Воровку поймал, — доложил Андрей. — Лазала по нашим вещам. Явно золото искала. — Ну, что будем с ней делать? «А что мы можем?» «Конечно, сдаем ментам, а там уж пусть они с ней разбираются», — не задумываясь, предложила девушка. «Ментам?» — недовольно переспросил Андрей. «Вот еще. Знаю я их методы. Подержат в камере сутки и отпустят. А если у нее деньги есть или адвокат хороший, так и того быстрее отпустят». «Нет». Меня такое наказание совсем не устраивает. Я ее куда лучше сам могу отдубасить. Другой раз подумает, прежде чем в чужие владения лезть. «Может, лучше не стоит прибегать к жестокости?» — с надеждой произнесла девушка. «Не нравится мне смотреть на мордобои?» «А тебя никто не заставляет смотреть!» Высыпав на стол содержимое моей сумочки, откликнулся Лапин. «Выйдешь на улицу, там меня и подождешь». «Ну да! Как же!» — вспыхнула девица. «А вдруг ты тут с ней сексом займешься? Или того хуже убьешь ее? Нет, никуда я не пойду». «Тогда придется посмотреть на мордобой», — откликнулся Лапин и тут же добавил возбужденная и с издевкой. «Опаньки! Ты глянь, что я тут обнаружил! Одостоверение работника прокуратуры!» «Так она, значит, из ментовки?» — испугалась девушка. «Ага! Как же из ментовки? Документик-то! Сто лет как просроченный! Нашла где-нибудь на помойке, вклеила свою карточку и пользуется обманывая людей! Это ж надо!» «Какая лиса!» «Представляешь, вот приходит она к тебе под видом милиционера, говорит, что обыск, при тебе же забирает все, что приглянулось, и только ее и видели!» «Отлично придумано!» «Да уж», — озабоченно вздохнула Вика и уселась в свободное кресло. «Так ты думаешь, что ее нужно как следует побить?» «Не думаю. А уверен в этом?» все еще копошась в моей сумочке, — ответил ей Андрей. Я же никак не желая, даже на время становиться спортивной грушей, попыталась дать понять, что могу все объяснить, но так как мне мешал кляп, выходило это неважнецки. Развязать же руки, стянутые очень крепко и профессионально, никак не выходило. Мне кажется, она хочет что-то сказать, — заметив мои старания, сказала Вика. Может, дадим ей шанс? Да что она может сказать-то? Разве что орать начнет. Не придал предложению подружке никакого значения Лапин. Но его девица все же настаивала на своем, за что ей огромное спасибо. «Орать она не будет, я так думаю», — заявила она. «Это почему же?» — А зачем? — Ну, прибегут соседи, мы все объясним, вызовем милицию. Пока едет, она все равно свое получит. — Не вижу смысла, — разъяснила все девушка, а потом, повернувшись ко мне, спросила, — я права? Я согласно закивала, так как ничего иного сделать больше не могла. — Вот видишь, — продолжала Вика, — вынь кляп. Посмотрим, что она скажет. А если орать начнет, так ты тут же его назад сможешь сунуть? Хорошо, согласился Андрей, хотя по нему было видно, что он мне не доверяет и без всякой охоты идет на этот шаг. Быстро подойдя ко мне, Лапин рывком выдернул у меня изо рта кляп, едва вместе с ним не вырвав и половину зубов. Я сразу же закашляла потому как горло сильно пересохло, и теперь в нем першило. — Ну, что ты там можешь сказать, — там поинтересовался Андрей. — Только не надо сказочек всяких, типа про белого бычка. Я знаю, что ты воровка-профессионалка. — Я и в самом деле профессионалка. Наконец, обретя способность нормально говорить, Спокойно произнесла я. Только не воровка, а частный детектив. Кто? Заржав от смеха, переспросил Лапин. Частный детектив? Да ты хоть Ври, да, не завирайся. Кто в эти твои басни поверит? Это не басни, а правда. Вот вы, например, знаете? Каким образом вчера погиб ваш брат? — А откуда тебе стало известно о его смерти? — моментально посерьезнил Лапин. — А я была на свадьбе, — честно призналась я. — Знаю, как все случилось. И я, как и еще некоторые люди, посчитала, что это убийство было делом ваших рук. — Моих? «Да что ты брешешь!» — разозлился Андрей. «Думаешь, раз сама попалась, так можно на меня всех собак навешать?» «А про смерть брата ты наверняка из записки узнала, что на холодильнике лежит». «Да, сообразительная мадам». «Моментально смекнула, как нас на свою сторону перетащить». «Да небось подумала, что стоит тебе все нам в красках рассказать, так мы сразу тебе поверим». Убедимся, что мы ни при чем и отпустим? Как бы ни так! Так вы все еще не сказали ни мне, ни своей девушке. Как же погибли ваш брат с невесткой? Понимая, что Лапина не переслушаешь, и он может возмущаться еще очень долго, — продолжила начатое я. Скажите, я вас очень прошу. Я понятия не имею, как они погибли, огрызнулся Лапин. А вот я имею. Продолжила я вслед за этим. Хотите, скажу? Говорите, ответила за него Виктория. Их разорвала на части взрывчаткой, помещенной в сотовый телефон Стаса, глядя на девушку, ответила я. И чтобы эту взрывчатку в тот самый телефон поместить. Его нужно было подменить. Сделать это мог только человек, имевший ключи от квартиры. А их имел, насколько мне известно, только ваш возлюбленный. — Это правда? — повернувшись к Андрею, строго спросила Вика. — Ты в самом деле подменил его телефон? — Ничего я не менял. Что ты ей веришь? — окончательно разозлился Лапин. Даже если Стас и в самом деле погиб именно так, то об этом уже всему городу известно. Она решила на нашей неосведомленности сыграть. Я ее насквозь вижу, себя выгораживает. Но ведь ключи. И в самом деле есть только у тебя, — не поверила ему Вика. И ты действительно накануне свадьбы брата зачем-то ходил к родителям. Как это? Зачем-то? взмахнул руками Андрей. Нам за картошкой я ходил. Или ты забыла, что мы свою всю съели? Но телефонов никаких я не брал, и точка на этом. И вообще, а ты кому больше веришь? Этой воровке или мне? Тебе, конечно. Но попыталась было что-то еще сказать Вика, но Лапин ее перебил и решительно направился ко мне. — Вот и ладненько. А теперь иди в кухню. А я этой крали. Сейчас песть-то собью немного. Другой раз не станет на доверчивости людей и на их горе играть. Подойдя ко мне, Лапин схватил меня за плечо и, крепко сжав его, потянул меня вверх. Я как раз успела ослабить узел на руках. И, понимая, что медлить больше нельзя, рывком вытянула из пута одну руку и силой ударила ею лапина в живот. Теперь уже хорошо, знаешь, что времени на передышку ему требуется немного, я еще раз ударила парня, на этот раз соединенными в замок руками по затылку. Парень повалился на пол, Но тут Виктория резко завизжала и, схватив первое, что попалось под руку, а попалась какая-то ваза, кинулась с нею на меня. Понимая, что с девушкой справиться куда проще, чем с ее хахалем, я не стала сразу кидаться ей навстречу и пытаться ее обезвредить, а стукнула Лапина еще раз, чтобы он окончательно потерял сознание, а только затем врезала и подбежавшие ко мне девицы. Ее ваза полетела на пол и разбилась на множество мелких кусочков, тогда как сама она схватилась обеими руками за щеку и, зарыдав, осела на пол. Я быстренько схватила все ту же, не раз уже задействованную сегодня в борьбе скатерть, подняла Вику с пола и крепко-накрепко перевязала ей руки. Девушка даже не сопротивлялась, продолжая всклипывать и просить о помощи, причем почему-то у своего сожителя, явно находившегося в бессознательном состоянии. Но тут он начал приходить в себя, так что мне пришлось оставить девицу и переключиться на него. Понимаю, что какой-то там скатертью его не удержишь. Я вовремя бросила взгляд на стол и, увидев лежащие на нем наручники, непременный атрибут моей изящной сумочки, схватила их, и поспешила к зашевелившемуся Андрею. Тот попытался было нанести мне удар, но, поскольку еще не совсем очнулся, не сумел рассчитать траекторию и стукнул рукой по ножке стола, так как я отпрыгнула в сторону. Затем снова подскочила к нему и, схватив обе его руки, крепко-накрепко скрепила их наручниками. Вот теперь все было так, как положено как и должно было быть, и это мне намного больше нравилось.